Драку прервал почтенный депутат от Уожбезена, выходивший из уборной. Поспешно войдя в умывальную, он тотчас же получил синяк под глазом и удар в диафрагму, от чего согнулся вдвое, а затем показал себя более красноречивым оратором, чем могли бы ожидать люди, знавшие этого почтенного джентльмена. "Простите, пожалуйста, сэр", сказал Майкл. Невиновные всегда страдают больше, чем виновные. «Я бы вас обоих запретил сюда пускать!» — кипятился депутат от уош -Безена. Майкл усмехнулся, а Сар-Александр сказал «К черту!» «Вздорные забияки!» — проворчал депутат от уош -Безена. «Как же я теперь, черт возьми, буду выступать сегодня?» «Если вы явитесь с повязкой на глазу, — сказал Майкл, — примачивая подбитый глаз депутата холодной водой, и объясните, что пострадали при столкновении автомобилей, вашу речь выслушают с особым вниманием, и газеты дадут хороший отзыв. Разрешите предложить вам для повязки подкладку от галстука? — Не троньте мой глаз, — зарычал депутат от уош и убирайтесь отсюда, пока я не вышел из терпения.